счастье потерянной жизни. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Марка 8:35. В эти сутки лютует пурга над таежным поселком Усть-Омчук. С диким воем проносятся клочья разорванных снегов, наметают трехметровые сугробы, затрудняя всякое движение по дорогам вокруг урюмых сопок. С бешеной яростью набрасываются они на редкие, пугливо вспыхивающие огоньки в окнах насупившихся домов, и властвуют во тьме непроглядной полярной ночи. Будто соперничая со злобным завыванием пурги, волнами накатывается слабое урчание локомобиля электростанции. До да порой и сноб разбросанных из трубы машины и мгновенно гаснущих искр напоминает о жалком подобии жизни в этом краю. О том же, что вытворяет пурга за поселком в пойме реки Детри, лучше не думать. Неукротима лютость природы в глухую зимнюю пору. И в такое неурочный час, когда все живое замерло в торжествующем шабаше оzglавшейся пурги, из крайнего дома, с натугой выдавив дверь и сразу же захлебнувшись от плотной ветряной струи, вывалился наружу Павел Владыкин. Свет будто испугавшись стихии, за его спиной враз исчез. Облитые телогрейкой плечи молодого человека уперлись в звенящую жесть снежного вихря. А ноги, обутые в высокие валенки и обтянутые ватными штанами, с трудом входили в упроги сугроб. "Теперь посмотрим", чуть усмехнувшись и нисколько не оробев от такой встречи, прошептал Павел Владыкин. Он оглянулся. Снежная пыль колобродила вокруг дома, и едва заметная тропка, обозначенная колышками с натянутой веревкой, уходила за угол, который не спасал от ветра. В не было и там. И все же Павел решительно двинулся в путь, не сгоняя улыбку с опаленного ветром лица, на котором нелегкий жизненный путь успел проложить свои отметины и зарубки, то в виде морщин, то в виде наметившихся под глазами мешков. Тот, кому удалось бы рассмотреть его облик в этой круговерти, полностью отметил бы и высокий лоб, и тонкий нос с горбинкой, и сжатые губы, выражающие характер недюжинной личности. Но главная печать духовности, чистоты и внутренней гармонии, лежащую на лице человека, рискнувшего покинуть в такую ночь уют теплого дома. Возможно, что тот, кому довелось бы стать свидетелем этого поступка, кому удалось бы рассмотреть отчаянного путника в деталях, задал бы самому себе вопрос: что же побудило этого молодого человека окунуться во мрак воюющей ночи полярной? Какая нужда выгнала его из дома? Что ожидало его там в немыслимой схватке пурги и ночи, вольно разметавшейся в пойме реки, куда и направился Павел. На все эти вопросы последовал бы до странности и краткий и удивительно емкий ответ молитва. Искренне постоянное влечение к молитвенному общению с Богом не видело преграды ни во времени, ни в состоянии природы. По давно установившихся привычки, тому моменту Павлу минуло 30 года из которых значительная часть, как станет известно из дальнейшего повествования, была истрачена на поиске бога. Он стремился в уединённое и только ему известное место, где его ожидало сладостное общение с богом. Сопровождаемый воем пурги и прорвавшимися сквозь тьму робкими пучками искр, Павел дошел до кустарника. Наметенный за ночь сугроб у коряги пришлось обогнуть, чтобы окончательно не сбиться с кратчайшего пути. Скатился вниз, отряхнулся, поворотил налево и, о чудо, из мрака бесноватости и зла ступил под защиту невысокого угора. Белый снег лежал тут ровными волнами, а сыротевшая берёзка едва едва смело выглянуть на грохочущий ветром косогор. Сюда же чуть доносились звуки свирепой стихии. Господи, в изумлении прошептал Павел. И в лютую пургу ты в силах устроить укромную беседку. Слава тебе, Господи. Он повернулся к подножию березки, чтобы пасть на колени. И в этот момент машина выбросила из трубы самый плотный пучок искр, разлетевшихся под шквалом снежного вихря. Невольно припомнились Павлу и вспыхнули в сознании, подобно увиденным искрам, слова из строчки Иова: Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремиться вверх. Пронзённый этим откровением, со слезами на глазах, Павел пал на колени. Господи, вот лежит перед тобой весь смысл моей жизни, вот достиг я цели всех моих страданий. За добрый век своего существования род Владыкиных нажил среди других семей села Яголаева славу перекоти поля. Земли Ряжского уезда особой плодородностью не отличались. Волей-неволей крестьяне понуждались на побочные занятия, чтобы прокормить себя. И одним из самых распространенных ремесел стал сбор и продажа утеля. В округе и прозвали их «кошатниками», а то и тряпичниками не избежал этой участи и родитель Павла Петька. В детстве проболтался в подпасках, когда же подрос до парней, оседлал старую лошадь и с головой погрузился в исконный промысел. Рога и копыта, старые кости и обрывки тряпья все скупали у него мелкие и средние промышленники, впрочем, не без выгоды для начинающего кошадника. После смерти матери стал Петька единственной опорой отца. Мачеха оказалась нерадивой и кроме троих детей до да грязи ничего не прибавило в хозяйстве Владыкиных. Недолго прожил и отец, проводив жену в последний путь, как-то неожиданно завял зачах и скончался в одночасье, тихо и неприметно, как и жил. Остался дом Владыкиных и вовсе без хозяина. Стукнуло петьке в ту пору 18 лет. Время было смутное, пошел второй десяток нашего века. Ходили тревожные слухи о земле, о каких-то забастовках, о чукунских дорогах, обещающих в скорости разрезать село на двое. Было о чего задуматься. Вечерами мужики собирались на бревнах, в сумерках тускло попыхивая козьми ножками. Судачили о жизни, видах на урожае, порхали слова о ценах. Нет-нет, да свернется разговор на городскую жизнь там мол, и то и другое, завод и работа, чай тебе и в трактирах кое-что покрепче. Хоть Петьки и не по годам было вставлять в мужицкие разговоры, но присаживаться на брёвна любил, как и слушать нескончаемые разговоры о житье-бытье. Иногда удавалось и словечко дельное вставить, за чудо удостаивался благосклонного кивка от очередного рассказчика. В душе оседая, разговоры эти крепко вязались с тем, что видел Петька в своих длительных поездках по людям. А видел он и нужду, и тяжбу, видел богатеев и купцов, видел, что деревенская жизнь требует упорного труда, к чему сам особенно не родел. Сказались ли тут вековые привычки к перемене мест, либо манящие картинки привольной городской жизни? Но случилось так, что все чаще и чаще стал подумывать Петька о соблазне покинуть деревню. Была и ещё одна причина, побуждавшая к этому. Как всякий деревенский парень стремится к верховенству и одолевает эти вершины по ли недюжиной силы, сноровки в работе, а то и кумачевой рубахой рубахе да новыми портками, так ладился верховоды и Петька. Средством же для достижения такой цели имел одно старенькую гармошку. До утра бывало, рыдала она на заваленках, но все ж не сравнить ее с голосом баяна. А заиметь баян и перейти во мнениях односельчан из гармонистов в баянисты Петьке хотелось очень. Вот эти две причины и привели к тому наставшему дню, когда Петька решительно распряг свою клячу, хлопнул ее по холке, отгоняя прочь и толкнул дверь в избу. Собирай маманя узел, ухожу я от вас. Мачиха всплеснула руками. Как нелениво была, а все ж ухватило. Вот она, горешка-то подобралась под самое сердце. Бухнулась в ноги, заголосила: "Что ж ты надумал, парень? С ума что ли сошёл? Да что ж делать-то я буду с этими сопляками? Да ты ж погляди на этих малявок". Мачиха голосила, раскинувшись на единственной и грязной кровати. Опетька перевел взгляд на три копны нечесанных ребячьих волос. Молнии промелькнула картина собственного детства: цыпки на ногах, работа до пота на торфяных нарезках, шумные вечерки в прокоренных избах. "Ты, маманя, не стани попытался унять парень матчику. Будет уж мне болтаться без толку. нужду жду и вшей кормить. Что не заработаешь, все ты прогудишь. Эту детвору кормишь, а им уж по пятнадцать. В их годы я в подпасках ходил, хлеб в семью добывал. Да не голоси ты, таких хворых как ты у нас полдеревни, а ничего, по миру никто не ходит. И то, ах маманя, на таком, как у нас в хозяйстве дед десять душ вырастил, да еще по четыре избыцы новям поставил. А ты голосишь от бедности. Хватит. Поди уж пора и заумбраться. Мачиха смолгла, лениво затеребила скомканную косу, шмыгнула носом. Да что же брать, то чего будешь? А кроме карту отцовского до да старой гармонии, что тут брать? Матиха буркнула: Хлеб то возьми, краюху". С палатий полезли нечесанные, замурзаные дети, жадно проводили глазами горбушку хлеба, которую Петька сунул в котомку. Он перехватил взгляд, и сердце сжалось от щемящей боли, вернул на столешницу. Уж далеко на окраине села рванула рыдающая гармонь личинушку. Долго стоял на станции Козловский поезд. За то время Петька успел перезнакомиться со всеми в вагоне, узнать, куда едут и зачем, рассказать про свои думки. К тому же хватило времени спроварить кипятку для бабы с плачущими детьми. Ехала в Восток, к мужику. В вагоне едко пахло дегтем, людским потом, новыми лаптями, чадил агарок сальной свечи. К вечеру захрапели, засепели носами, искатели лучшей жизни. Петька вышел в тамбур, глядел на овраги и леса, прислушивался к мариному посвистыванию локомотива, а самого неотступно сверлила мысль: правильно ли он поступил, не наломал ли дров с Будь хоть какой-нибудь советчик у Петьки выложил бы все как на духу. Однако же никого не было рядом, а воззвать к Богу, обратиться к нему с молитвой, Петька не догадался. Значит так, подытожил свои мысли Петька, возвращаясь в вагон. Отрублю, как топором, прошлое, а там будь что будет. Москва приняла Петьку просто. Хозяин мельницы, которому сунулся Петька, лишь мельком оглядел деревенского парнишку. Вид понравился. Тем же вечером ему дали место в полуподвале, где таких же как он было четверо. Новая жизнь встретила Петьку запахом щей, водочным перегаром и простотой отношений. Значит так, не глядя на нового наймита, лениво процедила жена хозяина. Вот тебе, голубчик, кровать, а матраца, коль захочешь, сам перебьешь. Солома на дворе. За койку энту да захарчи станешь по двадцать целковых мне платить за месяц знамо. Меня звать Матрёной, а тебя как дразнят? -то? Петька назвался и бросил котомку на указанное ему место. Матрена, обиженная невниманием, слегка пошевелила шеей. У меня шляться допоздна, горланить песни, да приводить кого зря не-не. Голодные да немытые у меня не будешь. Ну и по-господски не накормлю. Живи с Богом, как все. Обмахнув тучное тело крестом перед угодником, хозяйка выкатилась во свояси. Для Петра же началась новая жизнь. Товарищи встретили его без затей, протянули стакан с недопитой водкой, положили огурец. Петька попробовал было отказаться, да куда там. Через полчаса захмелевший парень уже растягивал меха своей двухрядки. На музыку сбежались остальные жильцы. Не так просто оказалось бывшему деревенскому парню вписаться в условия новой городской жизни. Работа на мельнице скоро показалась черезчёрпыльной вечеру одуревал от шума женавов к тому же из-за небрежности прихватило элеваторным ковшом и указательный палец он так и остался навсегда уродцем достатка тоже не было Все, что зарабатывал уходило на кормежку да начлейк словом рассчитался петька и покинул слободку с червонцем в кармане зато приобрел тут мастерство шулера-картежника, да и глупое ухарство так и прочшя из него молодого полного жажды жизни ощущение существа. Помнится, еще из разговоров на бревнах в родной деревне частенько слышал о вольготной жизни мастеровых в городе Н, что под Москвой. Теперь он вспомнил о нем. Адресок спросил у знакомого картежника и засунул бумажку в один узелок с оставшимся червонцем. Недели, кажется, не прошло, как Петька Владыкин уже шагал по заводским пролётам. Вид был соответствующий. Промасленная спецовка, кожаные галоши, да и выражение удовольствия на лице говорило о том, что на этот раз работа пришлась по вкусу. Приняли его стропальщиком, стал зачаливать под кран тяжелые и неподъемные изделия. Цеховой шум, машинная суета все это пришлось Петьке по душе. И он с головой окунулся в кипучую жизнь заводского предместья. Это и была его среда. Почти все рабочие вышли из окрестных деревень, любили попить и погулять, а какая же пьянка без гармошки. Скоро, пожалуй, даже слишком стал Петька пропадать на вечеринках. За ним укрепилась слава гармониста, а там, где водка до да гульба, и карт рядом. Стал Петька гулять по целым ночам, вернувшись в цех, похвалялся своими похождениями, то в Раменском, то в Виноградове, то в Гуслицах. Пагубная сноровка картежного шулера прилипла к Петьке. В узком кругу таких же, как он, нечистых на руку игроков, Петьку зауважали. В карманах зашевелились дурные денежки вперемешку с крапленными картами. Облапошенные им стали точить зуб на такого удачливого игрока. У Петьки появились враги. Пришлось под рубашкой носить железную сетку, а вокруг пояса резиновую кишку, залитую на концах свинцом. Если бы неуемная страсть гармошки, сложить бы Петьку свою буйную головушку в каком-нибудь овраге. Справил себе Петька прекрасный баян. При необыкновенных способностях к музыке овладел он им в совершенстве в самый короткий срок. Баян уводил его от компаний. Бывало, спрячется в укромном месте и без устали перебирает пальцами кнопки инструмента. Как услышит игру опытного баяниста, станет как вкопанный, пока все не прослушает, с места не двинется. Дома обязательно повторит, а то и новый выверт придумает казалось бы хорошо, одумался парень, но где там? Стали наперебой звать на свадьбы до да, посиделки. Теперь уже как опытного баяниста, старики на заводе корили Петьку, пеняли его. Пропадешь ведь ты, парень, не очнешься, как сопьешься, спутаешься с нечистою, погибнет твоя молодая жизнь. А что же делать-то, нехотя цедил сквозь зубы Петька. Кто это что? Жениться тебе надо, парень. Девок вокруг тебя вьётся уйма. Вот и выбирай по душе. Пора уж остепениться. Петька лишь отмахивался. Сам видел хороводы девчат, но чтоб по душе пришла, такого тут не случалось. Вот дома, в деревне, как-то из починок соседней деревни заглянула к нему тётка Катерина туда всё всплыло в разговоре, что сватаются к одной из ее девок хорошие люди. Но тетка не указала, кто именно из ее дочерей поспешает к венцу. Обмолвилась только, что решать все будут на вознесение, а там и свадьбу сыграют. Вот только когда Петька призадумался, двух девок растила Катерина: Полю да Лушку. Поля вроде бы жениха сыскала, а вот Лушка от одного воспоминания сладко заныло сердце. Вспомнилась и вечерка в их доме, встреча у родника, в вершках сумерки, нежный взгляд. Вспомнилось и другое неудавшийся разговор со старшим братом Лушки, Федором. Тот наотрез отказался принимать сватов, а причина была одна непутевая разгульная жизнь Петьки. Сам подумай, Петька, на что она тебе нужна? Луша девка скромная, тихая, домовитая. А тебе нужна баба городская, разбитная, да еще такая, чтобы удержать тебя сумела. Не, Петька, не даст мать за тебя лушку. Да и вправду сказать, не тобой занята Лушкина голова. Петька чуть не задохнулся. Кем же? Потом поостыл малость. Честно признаться, ведь он и впрям оторви да брось. Фёдор гнул свое, опять соль на старые раны. Терпел, терпел Петька, а в ночь под воскресенье не выдержал. Вскочил с постели, оделся наспех и споро зашагал в починки. пять верст одним духом отмахал пешком, пока не услышал благовест. Звонили к заоутренней. Малость, передохнув в лесочке, оттёр мокрое лицо и направился к крайней избе. Последние дни Луша ходила сама не своя. Обиднее всего было то, что никак не могла собраться с мыслями. Как ей жить дальше, какое решение принять? Все рассыпалось в голове. Тое дело приходил на ум сват с четвертью самогона в руках, смятая скатерть на столе от тяжелых рук красного как свекла жениха ее, Егорки. Раз только взглянула на него, думала украдкой: а нет, сам ловит ее взгляды". Как перехлестнулись, так и душа обмерла, будто провалилась, поскользнувшись на грязном комье. Надолго запомнила эти серые глаза под рыжим копной наброшенным чубом выскочит лужка в сени или подаст чего к столу, так и чувствует за спиной самодовольное постреливание глазок. Сватовство длилось долго и шумливо, однако же всем на удивление кончилось пока ничем. Катерина только и сказала, что окончательно решит на вознесение. Сватя этим не огорчилась. На пороге кто-то буркнул из них: "Никуда девка не денется". Жених пропел женским голосом: "Ничего, Бог даст, породнимся". Вот и мыкалась нынче лужка по избе, ожидая чего же ей пошлет бог в праздник Вознесения. В доме оставалась одна. Кто в церковь ушел, кто со стадом управлялся, а ей вот пришлось перед зеркалом косовить. Неужели все кончено, пытала она зеркало, будто сказочная принцесса, силилась отгадать свою судьбу. Неужто девичье счастье так коротко? Неужто не услышу больше гармошки той? Чу, ей показалось, что где-то далеко-далеко зарыдала петкина гармонь, или это баян? Да нет, почудилась. Откуда у него баян? Сроду в руках не держал ничего, охромя гармонии. Ну вот снова. Что за напасть? Лушка перевела взгляд снова на зеркало, и тут вместо своего изображения отчетливо проявилась рыжая копна волос, самодовольная улыбка на виснус счётом лице. Тьфу, господи, прости. Неужели никому не нужно мое горе? Неужели жизнь так рано потеряна и счастье никогда не заглянет в мою душу? Горько рыдала Лушка, павничком на кровать. Из глубины зеркала на нее самодовольно осмотрел и щурился ненавистный жених. Мало того, что при одном упоминании о нем, его имени, Лушка готова была плеваться, а тут он еще и в зеркале ей видится. Да как же это? Лушка вскинлась на постели, рывком подбежала к зеркалу чтобы снова плюнуть в ненавистную рожу, а увидела отражение Петькиного лица. Она расплылась, будто родниковая вода. Лушка не выдержала, со стоном схватилась за раму. Петенька. В окно постучали. Лушка рванулась к занавеске. За ней стояла в самом самделешно Петёка, живой, любимый. Ноги у Лушки подкосились. Как она оказалась в его объятиях, что он ей говорил, держа за руки, ничего не помнит. Первым опомнился Петька. Что ж, обниматься нам уже, пожалуй, некогда. Надо дело делать. Выскочил из избы и помчался к Николаю Егорову. В починках он только один из всех понимал Петра. Не было у них меж собой тайн, все секреты наружу. Одногодки были, но выглядел Николай посерьёзнее, да и самостоятельностью своей обошел Петра. Среди мужиков заслужил уважение. Не раз присаживались именно к нему они на бревна, не искали других мест. Успел он и семьей обзавестись. Словом, справный в починках жил мужик. Лучшего советника Петьки не сыскать. Николай сидел за столом, завтракал. Появлению не удивился, будто лишь накануне расстались. Усадил за стол, налил в стопку. Петя решительно отказался, мол, не до того. Коротко рассказал суть дела. Часть его, как оказалось, Николаю давно известна. Согласился помочь, однако прежде уговорил Петьку выпить. Негоже такое серьезное дело начинать и без стакана. Спустя полчаса дружки весело покатились на тарантасе к церкви. "Каким ветром вас сюда принесло?" удивилась Катерина, столкнувшись с ними на паперти. Николай ее под руку взял. "Нечего тебе, Катерина, делать у хлудовых", сразу же завел он. «Им не лошадь нужна, а лошадь. Харома видала, как ей отгрохали. Света белого не взвидит твоя лушка у них, да и сама наплачешься. С богатыми родница век спину на них гнуть будешь, а нужду не прогонишь. Вот же тебе настоящий жених. И ткнул пальцем в сторону Петьки в ожидании на тарантасе стывшего. Суси христе, только и успела вымолвить Катерина, как ее уже подвели к будущему зятю. Да как же так можно, А сваты? Да что же люди скажут? Катеринушка, укоризненно прогудел Николай, подсобляя ей забраться на тарантас. Лушка, пока не сосватана, молитвы не было, не будет стало быть и обману. Такое дело надо делать только по любви, им надо всю жизнь прожить. Да не отталкивает и Петра, они слюбились уже не знама как давно. Катерина вяло сопротивлялась, недоверчиво поглядывая на Петьку, и неизвестно, какие мысли бродили в голове простой крестьянки когда она прикидывала совместную судьбу этого Перекотиполя и своей дочери. Но тут подал голос и Петька. Немеющим языком он пробормотал: "Я, тётя Катя, давно хотел тебе сказать про Лушку. Да, все не решался. Люблю я ее смалу, Пропаду без нее, Благослови ты нас". Он бы еще что-то добавил, но тут за его спиной Николаева весь голос затянул: "Когда имел золотые горы, Веснул лошаденку и во весь опор погнал в подчинке. Лушка притаилась в чулане. Николай чуть не силком вытащил ее оттуда и даже подивился. Гляди какая, на безделе так бойкая, а тут сомлела. Иди-ка. Она и не помнила, как взяла Петьку за руку и бухнулись перед Катериной на колени. Мамань, благослови нас, чуть слышно пролепетала девка, и не услышала ответа за громогласным одобрением Николая. «Благословляй, Катеринушка, да свадьбу играть будем. Поготь, больно споры ты! не шутка замуж девку отдавать, как бы жизнь не потерять. Она поворотилась к образам, встала на колени, била земные поклоны, шептала слова молитвы, а в душе проходила борьба, будто какое предчувствие не пускало мать на скорое благословение. Долго стояла, закрыв лицо руками. Жених и невеста за спиною затаили дыхание. Потом вздохнула, осенила себя крестом и встала. Милостив Господь, да будет счастье в вашей жизни. День прошел в предсвадебной суете. Взбудораженные таким поворотом событий, жители починок не раз находили предлог, чтобы шмыгнуть мимо Катерининого дома, но счастливые влюбленные показались на улице лишь к вечеру. И до самого рассвета заливался баян, под который прощались подружки слушай. Свадьбу решили играть у Петьки. Целый обоз отправился в город. Ехала родня и подружки. Везли не хитрое замыкали шествие молодые. За околицей, как полагается, повернулись в сторону деревни, низко поклонились родному гнезду. Долго еще виделись им крыши родной деревни, долго еще махал им вслед какой-то мальчишка, прицепив к длинной палке белый платок. Пётр же подстав от обоза крепко обнял девушку. Есть Естьлуша счастье и у потерянной жизни. Вот только в чем оно, нам пока неизвестно. Венчались в небольшой скромной церкви Покрова. Батюшка с воодушевлением сотворил венчальный обряд. Правда, слегка, подивившись тому, что беспутному Петьке, кто же не знал его в округе, досталась такая красавица. И даже на паперть вышел, провожая покативших и дому на извозчичьих пролетках молодых с цветами, бубенцами, словом, как положено. Справили свадьбу, как полагается. Народу в комнатушке набилось вдоволь. К родне до да подружкам прибавилась и заводская молодежь. Со стороны Петьки приехал только один дядька. На баяне играл Петькин закадычный дружок, бывший учитель музыки, натаскавший игре ни одного парня. Конечно, играл он куда ловчее из-за лехвастье Петьки. Однако внимание было приковано не к нему. Все восхищались невестой, шепотом хвалили статную осанку, отмечали красоту темных очей, над которыми в разлет расходились густые изогнутые брови. И никому в голову не приходило, что стукнуло в тупор лужки едва только шестнадцать лет. Как водится, вдовь натанцевавшись, на следующий день посидели с родными. И Речь стала вливаться в привычное русло. Комнатушку обставили бедновато. Петькиного капитала и хватило-то на Зингеровскую машинку, подарок к свадьбе, двуспальную кровать, та шкаф с венскими стульями и десятилинейку, ярко осветившую в первый же вечер хоромы молодоженов. Впрочем, по правде, комнатушка и впрямь казалась Петьке хоромами, что он видел в холостяцком-то житье. городская жизнь показалась необычной. Поутру провожала на завод мужа, толклась по хозяйству. Услышав гудок, спешила к калитки, чтобы из толпы рабочих в промасленных спецовках выудить своего. Под звонкий смех и шутки Петька заворачивал к дому, наспех перекусывал, чем угощала Луша и уже тянулся к баяну. Первые недели жизни их проходили по гостям и вечеринкам. Тут Петька был король. Его баян не смолкал ни на минуту. Да и Луша плясала до упаду, отбоя не было от кавалеров. Все чаще и чаще после такого веселья Лушке приходилось тащить мужа чуть ли не волоком домой. Удержу не знал ни в веселье, ни в хмельном. И вскоре она заскучала по прежней подчинковской жизни, в которой остались и росные луга, и привычный уклад, и чистый воздух с манящими запахами парного молока, свежего хлеба. Надоел Петкин кутёж. Голос баяна приелся, и они дожили до того дня, когда лушка решительно встала у дверей, поперек дороги. Хватит, Петька, кончай свои гулянки. Пора и про жизнь думать. Не век нам по гостям таскаться, да и «Тяжелая я, тихо добавила она, отводя глаза в сторону. У Петьки опустились руки, баян глухо рыкнул, стукнувшись о пол. Что ж, мелькнула мысль, отлетела моя молодость. Он повернул лицо Лушки к себе и тут только заметил, как потускнели ее глаза, как округлился некогда стройный стан, поникли плечи, горестно и устало изогнулись кончики губ. Да где же та Лушка, что бегала к роднику? Где ее улыбка и где глаза, где ее пламенные объятия, где? Что ж, и нашему счастью так быстро пришел конец. Не веря себе и опускаясь на стул, спросил Петька вслух: Будто порох вспыхнул в сердце возмущение такое несправедливостью. Ведь он же еще молодой, ему гулять хочется. Что ж, я по-твоему, как монах должен запереться в этой келье, Днем мотаться по цехам, а вечером тебя караулить? И решительно отстранил жену с дороги. Нет, молодость дается один раз, и прожить ее надо как можно веселей. А тебя не неволю, Не хошь, как хожь, только мне не мешай. И пулей вылетел наружу. А любовь как же потекли горестные Лушкины думы. А как же мне теперь жить, главное для кого? Тут у нее под самым сердцем шевельнулся крохотный комочек. Случилось это так неожиданно и странно, что Луша вздрогнула, ноги подкосились, она невольно присела на постель и прислушалась. Да, в самом деле под сердцем толкнула еще раз, еще сильнее. Забилась новая жизнь. Далеко-далеко застонал Петькин баян, не в силах заглушить разудалый голос. Когдап имел золотые горы и реки полные вина. Поздно ночью Петра без памяти привезли домой. Со слезами на глазах Луша терпеливо раздела его и не слушая пьяного бормотания, взвалила на постель. Сама же, кутаясь в платок, легла на сундуке. Это была ее первая бессонная ночь. С тех пор жизнь у Владыкиных совершенно переменилась. Петр становился все более чужим и далёким. Если по вечерам не уходил к друзьям на гулянку, то приводил их к себе домой. Пьянки длились ночами. Жизнь стала похожа на грязный омут. Лушка наловчилась прятать от мужа деньги, а после того, как он, потрясая кулаками и грозя, пытался их отобрать, решила отдавать на хранение соседям, Никити Ивановичу или его жене Варе. Никита Иванович работал мастером на том же заводе, что и Петька. Отношения с рабочими у него были справедливыми, а соседями добрыми. Нередко он по Подцовский одергивал Петьку, и тот его даже побаивался. Варя слыла женщиной богобоязненной. У них был свой дом в два этажа, садом и огородом. Жили зажиточно и в почете. Одна комната в доме была уставлена сплошь иконами, а так как Никита Иванович до церкви был неохоч, его больше увлекали книги, то на двери постоянно висел замок. Вот в этот дом и зачастила Луша. Добрая Варя отпирала заветную комнату, и женщины отводили душу перед образами. Однажды, пожалуй, впервые после свадьбы, соседи пришли к ним в гости. По какой-то случайности Петр остался дома. Луша сварила чай, за чаем Никита Иванович стал костить Петьку иначе он его и не называл. Луша ходила последние дни и сев поудобно на кровать, прислушивалась к обличениям. Ее глубоко тронуло, что кто-то заботился о ней, проявлял участие в ее судьбе. Незаметно на глазах выступили слезы. она опустила голову. Панике Петр. возражать соседу было нечего, во всем оказался прав Никита Иванович. Из-под тишка Петр взглянул на жену, впервые увидел ее плачущей, и в душе шевельнулась жалость. Руки ее, ласкавшие в девичестве, трудившиеся для него в замужестве, теперь судорожно комкали, мокрый от слез платок. Петр осторожно положил на платок свою тяжелую руку, медленно обнял за плечи, и прилег к себе. Прав ты, дядя Никита, сказать тут нечего, обосурманился я в конец, остановиться нету сил, искренне признался Петр. Он помолчал, потом яростно стукнул кулаком по столу. А ведь вижу я, по-другому надо жить, по-другому. На какое-то время Владыкин притих. Подсоблял по хозяйству, радовал Лушу хлопотами, связанными с пополнением семейства. Сходил в Потребиловку, купил нужное для новорожденного, заказал люльку с пологом и пружиной. На заводе раздобыл кольцо и по совету Луши привинтил его к потолочной матке. В мартовскую ночь Луша толкнула Петра в бок: "Веди меня, а то как бы чего ни случилось". Собрались наспех. По дороге Луша обернулась, перекрестилась на Николая Угодника. По ступенькам ее Петр сводил под руку, бережно вел по улице, прощаясь в приемном покое нежно поцеловал. "Через день, сын", кратко ответила сестра. "Жонка слабая, неси харчи". Больше ничего не удалось узнать. Пришел с передачей сына опять не показали. Так что увидел только на шестой день, когда забирал жену из больницы. Сестра передала ему свёртки, которые он принял довольно неуклюже. Луша выглядела радостной и довольной, но слегка осунулась. На улице она сразу же уловила запах водки, слегка огорчилась. Опять не дождался. Так я же чуть-чуть, для смелости, сама посуди, сын ведь родился. По дороге стал рассказывать новости. Ребенок попискивал слегка. Луша наблюдала, как сверток у Петра норовит съехать куда-то под мышку. Как не поправляла его, у дома он сполз окончательно, и под смех встречающих Луша перехватила драгоценную ношу в свои руки. Из починок приехала Катерина, на огонек заглянули соседи. Комната огласилась детским криком и пружинным скрипом раскрашенной люльки. Никиту Ивановича с Варией позвали в крёстные и тут же решили, вопреки святцам, назвать сына Павлом. Крестили ребенка в заводской церкви. Там оказалось проще. Да и батюшка был сговорчивее. Так и появился на свет Павел Владыкин. 1914 год. В народе ходили слухи о войне, о каких-то смутах. Старики вычитывали в книгах о наступающих тяжких временах, судачили о переменах в природе. К их пророчествам прислушивались, с тревога на сердце расходились. Тыжды осенив себя крестом. Не оставались в стороне от этих слухов и Пётр со своим кумом. По вечерам заводили таинственные разговоры полушепотом, для Луши, впрочем, чаще всего непонятные. С появлением ребёнка в комнатушке стало теснее. Первенец часто орал и больше по ночам. Это стало выводить из себя Петра. Он выходил во двор, подолгу дымил сигаркой, утром, не выспавшись, тащился на завод. Луша тоже измаилась, зато бабушке он почти не доставлял хлопот. Потискает на руках, сунет в рот жвачку, тот почмокает и в сон. Жаль, что её приезды были редкими. Обыденность их жизни стала Петру в тягость. Он видел, что все свое внимание Луша отдавала младенцу, Ему же приходилось довольствоваться крохами ее забот и любви, и его снова потянуло к дружкам. По вечерам сбрасывал промасленную спецовку, а вместе с ней и все семейные обязанности. Кидался куда-нибудь в гости, запил пуще прежнего. Частые укоры и слезы жены все больше раздражали Петра. Он срывался на крик, и если бы не ребенок, придававший Луше необычайную решимость, давно бы дома быть скандалом. Она же все больше погружалась в воспоминания, где находили себе место и картины такого недавнего счастливого девичества, и встречи у родника, и колокольные перезвоны. Жаль, что все это осталось в прошлом. В настоящем же болела от постоянного недосыпания голова, да добеศีнцовал после пьяных разгулов муж. Однажды это было как раз в день получки, Петра позвали на большую пирожку, перед тем как заскочить на минутку домой за баяном, Он, как всегда, по дороге заглянул в казенку. Моментально распечатал Жулика. В комнате сидела жена с больным ребенком на руках. Что обнялись-то? живо достань чистую и расшитую косоворотку. С порога Пётр сдернул рабочую одежду и швырнул ее в угол. Обида клещами сжала сердце молодой женщины. Она порывисто шагнула к двери. Петя, за что ты терзаешь мою душу? В чем я виновата перед тобой? Что ты швыряешь меня как спецовку? Где же твоя любовь? Вспомни, как ты раньше двадцать пять верст бежал, чтобы один вечер побыть со мной, а нынче готов за сто верст убежать, лишь бы не видеть меня. Нету больше сил у меня, измоталась я, себя не узнаю. Что это за жизнь? Одумайся, Петя, мы же с тобой под венцом стояли. Побойся Бога, если у людей не стыдно. Нестерпимым укором вонзились слова Лущев в мельную голову Петра, тяжёлым грузом осели на сердце. Все ведь это было так, как она говорила, Все правда. И от того, что нечем ему возразить, что кругом права лоша, что он есть самый распоследний человек, залил Петькин разум гнев. Заходили по сколам желваки, глаза налились кровью. Ты что, осмелела? рявкнул он, схватив жену за плечи, и не обращая внимания на крик ребенка, заорал: "Не будет по-твоему, уйду!" Он с такой силой оттолкнул жену, что на всей спиной и затылком ударилась о стену и сползла вниз, теряя сознание. Схватив баян Петр, в чем был, выскочил на улицу. Проходя мимо окон Владыкиных, Никита Иванович услышал неистовый детский крик. "Что-то там за ребенком не смотрят", подумал он и на всякий случай решил проведать крестника, заодно и матери попенять. Дверь оказалась открытая, и это насторожило Никиту Ивановича заторопился по коридору, распахнул в комнату дверь и отарапел. На полу, заходясь в крике, лежал Павлушка, а далее у самой стенки, с неловко подвернутыми ногами и бледным как полотно лицом застыла Луша. Убили, первое, что пришло в голову Никити Ивановичу. Кинулся к ней. Луша застонала. У Никиты Ивановича отлегло от сердца. Поднял ребенка. Перенес и Лушу на кровать, оглянулся. Тут Луша опять застонала. Где я? Что со мной? Где Павлушка? Да лежит и молча. Тут он. А где этот изверг? Но лучше опять потеряла сознание. Ах, Петька, Петька, пропащий ты человек. И себя и других погубишь. Никита Иванович смочил тряпку, положил Луши на лоб. Она открыла глаза, увидела ребенка. Ну, слава богу. Попыталась сесть, но в голове зашумело. Она откинулась на подушку, протягивая руки за ребёнком.